Чем отличается личность от индивидуальности. Так, и <coughs> с миром, с миром как-то у нас был прошлый семинар, да? Немножечко. Угу. Да. Вот, поэтому сегодня я коснусь этого чуть-чуть меньше. Но мое состояние с «я», с другим и с миром э, придется все-таки тоже коснуться. Этого никак не придешь, все-таки все три точки опоры. Но сегодня основной упор на «я» и «я» конфликты. Конфликты. Когда тело конфликтует с организмом, да? Или там тело конфликтует с самим собой, или как пришла ко мне одна э, девочка и сказала, что говорит, у меня говорит, шизофрения. Вот это настолько яркий пример. Я говорю, а с чего ты взяла, что у тебя шизофрения? Она говорит, ну же во мне живет два человека. Я говорю, не два, а минимум три. Она говорит, ну они же ругаются, это шизофрения, я говорю, нет, это не шизофрения. Она говорит, а что что я что шизофрения? Я говорю, это когда эти двое не знакомы. Это шизофрения. А у нас внутри живет так человек 15, не меньше. Вот. Ну, с кем вы знакомы, это трое только. Вот. И еще там человек 5, потом мы сейчас познакомимся. После обеда с химией поподробнее познакомимся. А сейчас, потихонечку, будем, откуда же они там появляются у нас. Итак, когда рождается мое маленькое. Я на этот свет, первая моя задача, самая моя первая задача в этой жизни, это что сделать? Выжить. Инстинкт выживания зашит в каждую клеточку. Это даже не мозги. Это гораздо тоньше, гораздо глубже, гораздо <coughs> распространеннее. <coughs> Инстинкт выживания выглядит очень просто. Увернуться от опасного. Сторону полезно С этим полезно? И все, э, то есть, если мы говорили про, на ну, прошлом семинаре, что, как определяется степень важности, да, помните? Важно пустяк, мы делим жизнь. Но что такое самое важное? Самое важное, это то, что лежит на плоскости опасно-полезно. То есть самое главное, это выжить. И это первая наша задача. Но так как животные мы никудышные, хотя и живем в животном теле, человек — это машина, за рулем которой сидит на я. Вот медики чинят машину, некоторые гуру говорят, куда ехать, а я опять же... Это у кого? -то. Ну точно не у меня. У меня такой музыки тоже не там сутка. Я же не знаю, Я вот на выключил. Правда не недоделанные не недоделанные. то есть если взять вот часть у нас это животное а часть дается на очеловечивание потому что как животные мы к сожалению у нас зубы слаб, слабенькие мышцы слабенькие кости слабенькие потому что ни одно животное не может бежать бежать вот так вот упасть и сломать себе животное. Ну ни одно. вот более того если даже самые ближайшие наши родственники, это те, которые там, обезьяны, говорят, что это наши родственники, но там, если детеныш родился, он в мамку вцепился, и она с ним может по деревьям скакать, то наш ребятеныш не то, что вцепиться, Ему даже эти варежки одевают, чтобы он все глази хотя бы не повыцарвал на первых порах. То есть, как, как животные, мы не кудышные, мы не травоядные, мы не хищные. С этим пока понятно? Ну вот за счет статности и за счет отчеловечивания, Мы более-менее выживаем. Еще так выживаем. Некоторые даже есть такие э, система взгляда, что человек является паразитом на Земле. Есть. Потому что у него нет своей животной ниши. У всех животных есть ниша. У всех. <свят> То есть, если раньше была... Э, Самая главная теория Дарвина выживает сильнейший, да? Было такое. Сейчас эта теория уже не выдерживает, потому что самое направление выживает не сильнейший, выживает гомеостаз, выживает именно взаимодействие всех видов. И оказывается, мы больше всего зависим от планктона, который выделяет больше кислорода, чем селесах. А плантун едят киты, а киты китов убивают эти там и так далее и тому подобное. И вот это все, все вместе. Первыми, конечно, в это дело вляпались китайцы, когда они решили, что это именно воробьи, у них сплевывают весь рис. Вот они уничтожили воробьев, и поэтому у них весь рис соживал Ну Ну еще нормально. Вот, и когда вот тут недавно лет пять назад показывали съемки, когда все кругом кричали, что у нас надвигается сада саранчи. И вот надо срочно, прям вот срочно, пестицидов, их нету, уже что-то все. И как-то мельком показали, как с этим борются китайцы. Я хохотал, вот они со всех пиццефабрик вывезли уток на поля и выпустили. И утки, чем они хотели, они тук тук тук пошли уток ловить легче, и кормить главное в это время не надо. И так далее. Ну прям идеально. И брони длинные. Нет, они как раз поэтому прям посмотрели на поля, пускали. Там прям прилится. С кукурузой, я не знаю, по раз кукурузу выращивают? Я не знаю. А вот с рисом, хорошо краче, там чем утка. А, ну, кукуруза, я не знаю. Да, а это. Самый страшный зверь это цатур. Идут по оболочку, все Итак, такой вот процесс о еще немножечко про него. К сожалению... Если человека вовремя не очеловечить, то он не станет ни животным, ни человеком. И все сказки про Маули являются только сказками. Потому что когда вылавливали действительно детей, воспитанных животными, человеками их сделать так не смогли. Более того, я смотрел -то целый фильм, был мальчишку действительно выловили в возрасте 4 5 лет, воспитывался в волчьей стае, прямо по-настоящему. И самое удивительное, он так и бегал на четвереньках. Все. Человеком он не стал, он так и дожил свой век в психиатрической клинике. Вот, был по ночам, причем от был. Он сказал, что более жестоких зверей, чем люди, он не встречал. Так и что самое главное, самое доброе для него была мама волчица. Так вот, первая задача родителей – приготовить детей к этому жестокому миру. И более того, это надо делать до 6 лет у девочек и до 7 лет у мальчиков. Или как это в народе говорится, ребенка воспитывают, пока он лежит поперек лавки. Лег по вдоль. Дальше он уже занимается самовоспитанием. Вот, ну и уродуем мы детей точно так же, пока он лежит поперек лавки. Все этим пока понятно? И еще один эпиграф, с которого я всегда начинаю. Я говорю, что 80% всех наших поступков от страха. А остальные 50 от страха. Okay. Все хорошо посчитали, да? Итак, когда меня спрашивают а 30, я говорю, 30, мы ну просто сделать не успеваем поступков. Итак, чего мы боимся? Что нами диктует? Потому что именно от страха. Потому что сигнал опасности. Сигналы опасности. Первый сигнал опасности. Это боль. Боль – это сигнал опасности на телесном уровне. Будь осторожен, тело разрушается. Ну, существует, по-моему, что-то около 25 видов боли. Режущее, колющее, ноющее, соднящее, там, там и так далее. Мне это не интересно. Просто то, что сигнал опасности первый – это боль. И, благо, чему мы еще научились, это прогнозировать опасность. Так вот, прогноз опасности называется Страх. И не боятся только идиоты и маленькие дети. Маленькие дети еще не знают, чего боятся, а идиоты уже не знают, чего боятся. А все остальные люди боятся. И это нормально. Если бы мы не боялись, мы бы уже давно, нет, мы бы просто не вышли. Понятно? Итак, когда появляется наш «Я», нас окружает боль, страх, Это самое опасное. То есть сначала мы обожглись от бутюк, а потом даже холодный его обползаем. Говорит, говорит, я и жизнь. Или как в книжке написано, говорит, если кошка запрыгнула на горячую плиту, она потом даже на холодную не запрыгивает. Или то, что называется, в народе, обжегшись на молоке, на воду дую. Вот это вот система наших страхов. Итак, <клышленный кухон> это самое опасное, а самое полезное, что для нас? Если это самое опасное, что самое полезное? Тишина. Тишина. Куда стремиться? -то? Не опасно. Не опасно. Не то, что не опасно. <свят> вот там вот тот дом не совершенно не опасен, что полезно. Как будто мы все не знаем. Хорошо. Ладно, подскажу. Я. Мама. Причем мама с маленькой буквой. Это не человек. Мама не человек. Мама, если говорить на языке компьютерщика, это интерфейс для входа в мир. Мама это то, вот, через что я получаю все из мира и то, как я пытаюсь вот с этим миром контактировать. Понятно, да? И поэтому первая задача, первая задача ребенка научиться управлять мамой. И вот самый первый период это период оральная стадия развития. Запоминается хорошо, по в то что умеем мы только пользоваться ртом и в основном только и орать. Больше мы ничего и не умеем, и мы как, что-то нам это вот проголодались, мы ва, прибежала мама, раз, угу, дала, вот это классно. Что-то там стало вот, что-то неуютно, еще не больно, еще только дискомфорт. Мы уже ва, прибежала мама, раз, перепеленала, хорошо. И вот мы учимся управлять мамой. И мы управляем ей на, на целую неделю. Потому что через неделю мама бегать перестает. Она говорит, ничего, ничего, я тебя только что кормила. Все, ничего, ничего, ты сухой, я тебя только что перепеленала. И вот как-то не очень с мамой вот управляться, с этим делом трудно. Более того, у нас есть три уровня взаимодействия. Э -э вообще в мире. Первый этап это садизм то есть подчинить себе. Второе – это мазохизм, подчиниться самому. И третье – это у Фрома названа продуктивная любовь или система симбиоза, когда нет главных, а есть взаимо необходимые или взаимовыгодные условия жизни. Это как грибница и <coughs> дерево, потому что там нет главных. Дерево дает тень, грибница удерживает влагу, тем самым сохраняя, влагу для дерева, которое ему дают, и так далее. Или там непонятно, кто из них главнее. Или у этого крокодила, который там вот открывает пасси, это маленькая птичка выклевывает у него все между зубов. И непонятно, кто там главный. То ли птичка, которая помогает ему выжить без кореса, то ли крокодил, который дает еду этой птичке. Но мы чаще всего думаем, что это вот нам все должны, потому что я и так вам. Мы же как, мы говорят, раз я его люблю, помните, да, мы говорили, он не должен. Было такое, да? Или мы говорим, что деревья нам обязаны, потому что они дышат углекислым газом. На самом деле мы даем им углекислый газ, а они нам кислород и док, мы как-то сосуществуем. С этим понятно. Но сначала первая, самая первая задача – это подчинить себе маму. Поэтому дети все садисты. Это нормальное явление, и мы пытаемся управлять мамой. Изо всех сил. И более того, мы даже зависимы от мамы не потому, что там э, мама дает нам еду. Мы зависимы больше не от еды. И даже не от комфорта. Больше всего ребенок зависим от маминой энергетики. Раньше об этом как-то не говорилось. Более того, до сих пор еще в официальной науке об этом не говорится. Если я сейчас приду в университет и начну об этом говорить, на меня посмотрят вот так. Но э, меня удивило то, что еще в период социализма исследования на эту тему уже были. Более того, это э, зоологи как раз э, попросили эти исследования. Почему? Они удивились, почему мать... Как только разоряется гнездо или там нора или еще что-нибудь, откуда-то чувствует и летит к своему убежищу. Откуда они это чувствуют? И проводили такой эксперимент. Это когда у нас еще снабжалась наука хорошо, в Москве очень глубинные, под Подмосковье есть очень глубинные шахты, где стоят суперточная аппаратура, где э, нет колебаний звуковых, где нет колебаний там, поверхности от трамваев и так далее, там стоят суперточные приборы, то есть лаборатории. Вот туда, в эти шахты, опускали маленьких крысят. В тот период еще снабжалась наука, и когда наш самолет летел в Антарктиду к нашим полярникам, взрослых крыс отправили туда. И в назначенное время крысят начали колоть иголкой. Мать начинала метаться в Антарктиде, вне зависимости от расстояния, от глубины, от препятствий и так далее. Что вот это есть, э, и тогда биоэнергетики, так называемые, они ввели такое понятие как энергетическая пуповина. Если учесть, что э, физическая пуповина после рождения отсекается что энергетическая пуповина, пока люди э, живы, сохраняется. Вот почему у ребенка там неприятности во Владивостоке, у матери в Москве екает сердце. Ну, с этим мы еще хоть как-то где-то знакомы. Но оказывается, эта пуповина работает и в обратную сторону. Когда мать психует, плохо ребенку. И особенно, когда дети маленькие, это заметно сразу, вот я помню, у меня хорошо сейчас разрыв между детями такой хороший, и жена у меня вторая, она психолог, и я это рассказывал, и теперь ей пришлось это все потом проверить, то есть она начинает психовать, ребенок начинает купситься. Она начинает психовать, что он куксится, он начинает кукситься еще сильнее. А раз он еще сильнее куксится, она еще сильнее психует, и там уже пошло. Там прям вот уже, я говорю, так, я ее разворачиваю, так, свободно, на кухню. Вот, иди там успокаивайся, потому что пока не успокоишься, ты не успокоится ребенок. Более того, мне как-то есть такой период у женщин, когда они очень долго-долго сидят дома, и вот, вот, вот, вот, вот этих пять занятий, Стирка, готовка, кормежка и уборка, все. И уже там начинается такой легкий психоз. Причем это есть такой. Даже медики выделили вот этот психоз беременных. Психоз беременных и психоз матерей молодых. И вот когда у меня жена все, вот надо выйти в мир, иначе я сойду с ума. И вот и я продукты не те покупаю на рынке. И вообще все. Я говорю, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Вот, взяли денег, выходим на рынок. А, собрались вот только и тут мне звонок нужна консультация я думаю во сколько ее назначить время часов то, тоже где-то 11. я говорю давай на три часа назначу консультацию ой на 5 часов она говорит, да ну мы до трех успеем я говорю да не успеем мы до трех да успеем я говорю ну хорошо я назначаю по телефону сразу же консультацию на три часа все мы выходим на базар и тут Увидев обилие товаров, забыв, что выбор женщины делают с трудом, когда глаза разбежались, цены уже незнакомые, и у нее начинается такая паника, она начинает, как положено, чем отличаются женщины? Тем же, чем собаки от кошек, да? Если собаке наступить на хвост, она начинает кусать того, кто наступил, а если кошки наступить на хвост, она начинает кусать того, кто ближе к морде находится. Вот и поэтому, кто виноват во всем, правильно? Вот она начинает потихонечку кусать меня. Зачем ты назначил консультацию на три часа и так далее и тому подобное. Забавно, весело. И Я говорю, что ты психуешь? Ты сейчас психуешь, там ребятеныш с ума сходит. Она попросила свою сестру, чтобы она посидела хоть выйти в люди. Что такое? А во всех, что ли, нету? Паш, а? во всех нету? Нет. Их много, но во всех нет. Так а, надо сказать им, чтобы они включили. Да, да, да. А. Я все. Mm. Да. И вот она начинает психовать. Ну благо, что денег у нас было немного. А скорость передвижения по базару 300 рублей в минуту, да? Вот, и так три минуты мы и походили, собственно. Вот. И быстренько так закупили продукты, и время еще только 12, и она прям такая вся счастливая, что мы уже все купили, все, я говорю, так мы еще и пешком можем до дома дойти, я говорю, да, я засек время, и мы так не спеша пришли, все, приходим домой, выходит ее сестра, он, говорит, сначала куксится, куксился, а потом уснул, я говорю, я даже могу сказать во сколько он уснул. И называют его иногда «ты как уснул». Я говорю, а у меня мама рядом была. Я же видел, когда она психовать перестала, тогда уснул ребенок. С этим понятно? Но это вот на грудничках, там, на маленьких детях, я думал, что это так. А потом, когда я начал работать с наркоманами, вот здесь вот, как раз через дорогу, мы сегодня когда сюда ехали, повернули налево, а направо, если повернуть, там находится э, хвойный. Это клиника для наркоманов «Стационар». Я там работал. И первое, что мне запретили, это работать с родителями власти. Почему? Не знаю. Ну, вот именно так вот. Запретили. Вот. Но, тем не менее, в общественной организации меня пригласили. И я работал в общественной организации целителей. там я как раз с матерями наркоманов работал. И более того, я заметил одну интересную вещь. Когда мать начинала прочищать свои мозги и свою энергетику, ребенку становилось легче бросить наркотики. Если мать не работала, ребенку практически нереально вылезти было из этого. И более того, когда они научились это чувствовать, я так помню, как ко мне пришел один <как> мальчишечка, и он такой приходит и говорит «Леха, а что, у меня мама опять что-то погнала». Я говорю «В смысле? У меня опять туда тянет». То есть мама начинает гнать его туда. Более того, когда я это проверил тоже на своей жене, Хотя тетенька большенькая уже, ну, как-то 40 лет это, я считаю, что уже далеко не девочка. И тем не менее, э, как-то встречал ее из деревни, и автобус сломался в пути. Ну, я промерз, там простоял, прождал, где вот ее встречаю, и вот она вышла из автобуса. Вот и она уже вроде бы счастливая, что она доехала со всеми этими перипетиями. И через 5 минут начинает рычать. Я говорю, ты что рычишь? Не знаю, прям вот все что-то прям... я говорю, тебе же радоваться, но вот тут доехала. Я говорю, а понятно, сейчас доедешь. Маме сразу позвони. Неужели ты думаешь так? Я говорю, давай проверим. Приезжаем домой, она отзванивается маме. Все прям отпустило. Я говорю, ну у вас и связь, блин. Я так вот как-то не замечал, так мало ли что там. Но тем не менее, оказывается, эта энергетическая поповина существует. А вот степень ее – это степень зависимости или степень зрелости. Чем более незрелый э, ребенок, причем э, зрелость не физическая, а именно степень выживаемости и уровень страха. <coughs> С этим понятно? Или непонятно? Ну и слава. Итак. Мы больше всего в детстве зависим как раз от маминой энергетики. Вот, ну, что еще? Нам больше всего хочется получить, конечно, самую вкусную энергетику. Это как раз энергетику любви, восхищения и так далее. Вот, ну, сразу забегая вперед, скажу, что у мужиков это желание остается до конца жизни, потому что мужики все сделаны недоделанными. На нас природа проводит естественные отборы, поэтому с энергетикой у мужиков хуже. И поэтому все женщины знают, что мужики, они как дети. Действительно, точно так же, как дети. Почему? Потому что ребенок хочет порадовать маму и получить эту энергетику, а мужчине надо порадовать любимую женщину, чтобы получить эту энергетику. Но если не получается радовать любимую, приходится радовать всех остальных. Так что вот. Вот. Ну, да. Бывает. Я что-то не то говорю. <с> Наконец-то становится понятно, что со мной происходит, да? Пока не, пока не очень. Не очень. Сейчас разберемся. Итак, так как мамой управлять мы не можем, а особенно маминой энергетикой тем более, потому что не понять, у, у женщин же настроение это меняется через каждые 15 секунд, Да? в зависимости от того, на что она посмотрела или на кого посмотрела. И поэтому управлять и догадаться, как вот что бы какие-то три клавиши нажать, чтобы вот оттуда наконец-то тут полилось вот самое вкусное, вот эта вот любовь. Ну, благо, что у нас еще есть занятия, очень такое интересное. Нам надо как раз за это время изучить собственное тело. И мы начинаем его изучать. То есть, где заканчивается мое «я» и где начинается «не я». И что это такое «не я» и что с этим «не я» делать? Понятно? Мы изучаем, все тянем в рот. И причем на этом периоде, в этом, в этом периоде, на этом этапе, вернее, мы все запоминаем, не отслеживая, вернее, не систематизируя и не оценивая. Просто запоминаем. Это называется в психологии «импритинг». То есть, что такое импритинг на животном уровне? Если гусенок вылупился, ему мимо катнули э, теннисный мячик, все, у него первое, что движется после появления его на свет, является мама, и Он будет за этим теннисным мячиком так и бегать, как за мамой. Он не анализирует, не оценивает. Это принимает как данность. Вот так же мы на этом уровне, на этом этапе записывали все как данность. Ну, благо, что еще ничего не понимали Сначала ощущение, чувство То есть, вот, вот, вот, осязание Изучение через рот И поэтому сначала Все тянем в рот, попробовать Некоторые мамы боятся Что вот, не, там столько выделяется Всяких разных Иммуномоделирующих Всех вот этих вот веществ Что мы ничем, ничем не болеем Неважно, что, мы из земли пожуем и так далее Более того, мы никогда об этом не забудем Вот я догадываюсь, что вы уже пластилин не жевали давно, но вкус пластилина вот на зубах с обратной стороны вы все почему-то помните. И тряпки вы давно не жевали, вот, что? тряпку какую-нибудь, даже половую. Но вот как вот и песок хрустит, и как она вот холодная и противная, вы уже даже сами сейчас можете вспомнить. Ощущения-то есть. Сейчас только появилась его оценка, да, и как зубы скользят по полировке вот так, вот когда вот ножку стула там или ножку стола полированную, я как помню в детстве так, прям, только появилась полировка, так интересно, ее как, ну как ее не попробовать-то, вот, и гудрон, когда так зубы не разлепляются, вот, и ведь не забудешь же, не забудешь, не, это ни один из нас не забудет, вот это все записывается, но кроме ощущений все остальное точно так же записывается, я вот к чему что все остальное записано точно так же. До сюда понятно? Угу. Итак. Изучаем, изучаем, изучаем, изучаем. И тут наступает самый интересный момент. Медики говорят, когда заканчивается изучение собственного тела, тогда когда э, наступает э, контроль над сфинтрами. То есть мы наконец-то научились контролировать писенье и как. И как происходит этот момент, сейчас по -по -по -по -по предполагаем потихонечку, Вот и в чем как раз самые большие ошибки наши И вот, допустим, я, наш, хожу себе хожу… Нет, ну сейчас еще немножко тогда… Немножечко вам рассказать, да? когда мы изучали собственное тело. Я вам фокус с шариком показывал, нет? Mm -hmm. mm -hmm. с одним. Mm -hmm. Нет, сейчас покажу. Чтобы вы поняли, в каком состоянии живет ребенок в этот период. Почему нам все время некогда? Потому что мы изучаем собственное тело, а с изучением собственного тела очень много загадок, очень много всяких разных открытий. Более того, представьте, что-нибудь перед глазами маячит, я это поймал, укусил, заорал, оказалась собственная нога. Потому что это действительно трудно. Кусаешь вот здесь, а помить вон там. И вот это, чтобы уложить и систематизировать, очень много времени занимает. Очень много времени. И более того, то, что не укладывается в нашу логику, у нас называется галлюцинацией. Да, такого быть не может. И в момент у нас есть отрицательные галлюцинации, положительные галлюцинации. Отрицательные, когда мы не видим того, что есть. Положительные, это когда мы видим того, чего нет. И более того, когда мы это не соединяем, у нас это вообще шок. Зависает. И ну, чтобы вам есть тактильные галлюцинации, более того, с этим еще куча всего связана. Это особенно, когда комары сначала накусают, а потом уже ощущение, что тебя кусают комары. Уже и комаров-то нет, но кусают. И так далее. Более того, когда это, э, болят зубы, которых нет, болит рука, которой нет, и так далее. То есть... А А вот я хочу показать. И вот, чтобы вы поняли, в каком состоянии живет ребенок, узнавая что-то новое. Вот я гораздо хочу, чтобы вы так вот пальчики сделаете. А я вам всем дам по -по попробовать. Ну вот это вот такой вот. Сколько шариков ты? Ну ты я говорю, что один, правда? Сделать. Видите, один шарик, один, да? И вот вроде все нормально, да? Окно лица лице такой. Ну чтобы все поняли, какого ребенка испытывают этот шок. Ого, хочется туда посмотреть. Да нет, вот вот все, Ого. И что мне не нравится в лицо мое? Не может быть. Можно на Итак, вот мы это учимся, учимся, учимся, учимся. Все-таки наконец-то дошли до второй стадии. Вот когда мы овладели вот эти сфинтры и овладели своим телом. Более того, называется у медиков анальная фаза развития ребенка. Вот, но.. Некоторые пытаются ускорить эту фазу, что потом, особенно когда учат ребенка немножко раньше, немножко раньше писать и какать в горшок, пока он этого еще не осознал, этот метод назывался дрессура. И э, потом вылезло э, побочные эффекты этого метода. Да, ребенка научили рано, когда он еще не понимал ничего. Но э, самое удивительное потом, для понимания, у него это э, встречалась такая болезнь, поздний НУРС, Когда дети с 5 до 10 лет вдруг начинали писаться ни с того, ни с сего. Хотя раньше, научившись в год, в полтора, уже писали в горшок, как положено, но почему-то в 5 начинали писаться и не могли понять почему. Вот пока он не поймет, не научится контролировать. То есть, что такое контроль? Это, получив определенные ощущения, выработать определенные чувства и определенные действия, связанные с этими ощущениями. Не на животном уровне, а на более осознанном. До сюда понятно? Вот почему… Эээ... А у животных как? А? А у животных. А у хорошо, они все где угодно нам-то это надо контролировать тоже контролируют. но ну, сейчас для меня нет этого это делать нельзя но ну, это уже другой момент тут тоже дрессура наверное да но если очень хочется мы все равно это сделаем а у нас потом а у нас с этим потом проблемы большие мы в штаны потом не можем изобретности что я шла а он тоже управляет этим значит я ведь я с ними мне плохо их не спросишь Все ничего, я с человеками чаще работаю, поэтому это надо кинологов спрашивать, пусть они объясняют, я это не перемеса. я с человеками. Итак, и вот, вот как-нибудь в этот период, когда вот я уже начинаю сознавать, вот иду я, иду мимо стола, вот так вот встал, что-то замер и так, и тут моя мама, уставшая стирать, Сыночка, подожди, с горшком несет. Хоба, и успела. И что у нее? Какая энергетика-то? Ну, наконец, она ж заждалась. Я, наконец-то, нажал три заветные клавиши, после которых мне вот это вот вкуснятина вся полилась. И прямо на меня, она уже радуется адресно. И что? У меня есть скромное желание повторить победу. Обязательно, а как без этого-то? Это же самое вкусное. Только я не пойму никак, что нужно сделать-то. Более того, представьте, чтобы вы поняли, вот, вы, вы работаете в какой-нибудь импортной фирме, какой-нибудь китайской. Потому что с китайским языком у нас ни у кого. Не Нет? А то английский-то некоторые знают, а вот с китайским. И вот вам что-то сказали там мяу-мяу-мяу и заплатили 10 тысяч долларов премии. Что нужно сделать? Это же, но в два раза лучше, правильно? Чтобы заплатили 20. Ну, ну есть у нас такое скромное желание. Чуть-чуть вот этого же и побольше вкуснятины. Но только вы не понимаете, за что вам заплатили. И поэтому ребенок точно так же пытается повторить все. Он и к столу встал. Не, не радуется. Горшок на голову. Вот, ну, все сделал, но тут не то. А, а а Понял что. Вот это. Ну, это же когда? Это же теперь только через месяц премию-то дадут. Потому что для ребенка день – это, как для нас, месяц. Вот сколько мы прожили месяцев, столько он дней, и мы целый месяц стараемся, прислушиваемся. Вот он к себе тогда начинает прислушивать что-то что там, что-то там шмутиться, что-то все, и на следующий день я подхожу к столу, начинаю кряхтеть основательнее, Мама уже так подходит с горшком, ну вот, ну умница. Но уже не 10 тысяч, уже максимум 2. Думаю, может я что не так сделал? Я еще целый месяц пыхтел, старался, готовился. Ну, мама, ну вот-вот-вот, ну мог бы сам-то уже горшочек брать, уже большенький. Собственно, уже не заплатили. Вот поэтому мы, наверное, все не любим перевыполнять план, правильно? Ну ладно, самое страшное, что творится на следующий день. Что такое лень? Лень – это просчет эмоционально-оценочного центра, сколько мы вложим и сколько мы при этом получим. И все помнят, что у нас эмоционально-оценочный центр? Сейчас мы тогда на секундочку в сторону ждём. Итак, мозг человека работает в трех скоростях. Первое – это эмоционально-оценочный центр. который работает в 30 тысяч раз быстрее, чем двигательный центр. А двигательный центр работает в 30 тысяч раз быстрее, чем интеллектуальный. То есть интеллект — это самое медленное, что у нас есть. Если анализировать по скорости работы компьютера, То есть как определяется мощность компьютера по скорости операции в секунду. Правильно? Мегагерцы, килогерцы, герцы и так далее. Так вот, если взять э, процессор компьютера, у самого мощного компьютера процессор занимает одну четвертую, ну максимум половину там вот коробка спичечного. Если отрезать вот так срезать. Так вот, для того, чтобы этот процессор по мощности сравнялся с нашим мозгом он должен быть размером с Луну, А у нас два кулака под черепушкой шикарным бьёвком процессором. Только мы им пользоваться. Только мы им пользоваться, но это уже другое дело. <свят> ну и интеллект — это самое медленное. Итак, что происходит? Я когда взял, умножил эти цифры, меня не поразили. То есть пока в интеллекте проходит одна секунда, Здесь проходит, уже столько произошло операции, как будто прошло 30 тысяч секунд, а здесь еще на 30 тысяч умножить. Когда это умножил, у меня получилась цифра, которая просто никак не переваривалась моими мозгами. Ну просто, я не мог ее понять. Я ее разделил сначала на минуты, раз это все в секунду, потом на часы, потом на сутки, потом на месяцы. Пока не разделил на годы, не понял. Оказывается, пока здесь прошла одна секунда, здесь прошло столько операций, как будто прошло 28 с половиной лет. Интересно, а как это посчитаете? Это, если интересно, 30 книжка Устенского. И еще раз 30 тысяч. Нет, 30-30. Да, вот три раза по 30. Два. Два. 30 умножить на 30 тысяч. 30 тысяч умножить на 30 тысяч. Угу. А потом разделить на... Вот это все. Я заходили, потом... мне, мне, мне просто поразило, что мы все время опаздываем на такой вот это. Потому что да. 28,4. Можно сюда еще сесть. Еще так. Скорость в будет. Да. У вас 28.5 лет. Я про это и говорю, я же на компьютере умножал. нажал. 28,5 лет. не представляется. Это Вот не представляется. Ну, чтобы вы представили, да, мой, мой любимый... Здание ему 28 лет, получается, да? Мой, мой любимый анекдот на эту тему, это два пчеловода беседует. Один говорит, повадился ко мне на пасеку медведь. Ну, думаю, пристрелю я его. Я, говорит, бердан кружаканом заряжаю, чтоб наповал. Фуфаечку одеваю, ночь то холодную стали. Шарика с той стороны избушки привязал, чтоб тявка ним не спугнул. Сел за улей жду. Слышу хруст идет И тут, блин, Луна за тучку спряталась. И, главное, хруст все ближе, и Луна за тучкой ничего не видно Я чувствую, сзади лапы на плечо. Так вот, умом-то я понимаю, что это шарик отвязался, а срать-то перестать не могу. Ну. Так вот, интеллект – это самое медленное что у нас есть. А вот там что творится? У людей. Вот почему мы очень долго нарабатываем двигательный центр. Вот Милдон Эриксон как-то на сознательном уровне описал эту великолепную вещь, Он говорит, мне три раза в жизни пришлось учиться ходить. Первый раз в детстве, а потом его два раза парализовало. И вот он говорит, это такой процесс трудоемкий, хотя бы просто встать, это очень трудно. Вот просто я говорю, что как мы нарабатываем вот этот двигательный центр. С этим понятно? Какие то там... да. Вот так, вот Те очень. не верится. Вот наша олимпийская чемпионка, которая вот... Ой. Не помню, с кем она и фамилию, не помню. На тренировке и коньком мой mm -hmm. партнер за заехал, и сильно большая рана была. И у нее тоже в кому она попала. И потом, и не то что ходить, она разговаривать не могла. Ее мать по-новой учила там азбуку, все-все-все. Я потом она поднялась и опять выиграла. Вот когда mm -hmm. суд-то был, когда на Олимпиаде американцы и наше первое место. Вот mm -hmm. она. Mm -hmm. yeah. А какая разница? Да какая, собственно, разница? Причем это очень не самое страшное. Это не самое страшное. Ну, восстановилось, да, потому что там э, главное было найти там немножечко другое. Э, файловый это образ сохранилась Связи не было с этим. Мозг вообще очень интересная вещь. И там, э, оказывается, у нас задействовано максимум 3-5% мозга по работе. А все остальное, как, это, как, как в анекдоте, да? 6 пулевых ранений в голову мозг не задет. Но это избыточность информации, да? Да, там… там как вот диск, говорят, можно просверлить. или там просто так, где возьмем поцарапать, поставить, а вам будет читаться, и бесплатить. надо только знать как. Да, да главное не повдоль, mm -hmm. поперек, да. Ну… До сюда пока понятно. Mm -hmm. И вот мы изучаем все это опять, я все-таки… А лень – это когда эмоционально-оценочный центр просчитывает сколько я потрачу энергии на что-то и сколько я получу от этого пользы вот откуда лень это вообще грандиозная вещь ну еще один тогда чуть-чуть там пять минут потрачу расскажу это э, был такой момент я все время ну, когда с достоинствами недостатками разговариваю и там вот лень это самый главный недостаток я говорю да с чего радит и вот у меня в этом и двигатель пожалуйста. двигатель еще какой и у меня в Новолтайске рядом с центром стояла такая высокая труба И на ней лесенка, знаете, огороженные, кстати, железные лесенки. И вот я всем женщинам предлагаю, говорю, вот вам всем же лень залезть на эту трубу? Они говорят, ну нет, ну не лень, ну просто не охота. Как-то вот не лень, ну не охота. Лень и не охота – это как разные вещи. Угу. Я, говорю, я говорю, хотите, у вас не будет лень, если я себе только ключи от квартиры повешу. они говорят, так мы еще не по разу слазим. И красави... До этого они говорят, да мы просто в юбках, да просто вот это, как-то неприлично. Я говорю, а тут, тут все приличия как-то забудутся и не по разу слажутся, ничего страшного. Ну подумаешь в юбки, ну и что? Проблем-то. И так далее. То есть, потому что эмоционально оценочный просчитывает. А да, потом… – ну, Это позор, на всю жизнь. – Да. Более того, да. когда я посмотрел вот эту скорость работы мозга, мы уже стоим, это закончилась группа, стоим мой системный администратор, компьютерщик, э, моя коллега, э, стоим, курим. Лето, жарко, все. Я говорю, а вот какая минимальная цена, за которую вот залез бы? Татьяна говорит, ну всё, вот за полтинник бы я уже не полезла на эту трубу, Все. за 50 рублей не полезла бы. Да, А нет, 50 рублей. Вот, минимальная. А, э, вот, а Женька стоит в компьютерщике. он в тренажерный зал, ходит, занимается, все он говорит, да нет, за полтинник-то нужно слазить. Но за червонец бы я уже не полез. Я говорю, а если бы там стояла холодная бутылка пива? В легкую. Я говорю, а она наш червонец стоит, но за ней же еще идти надо. То есть вот все уже просчитано и желания уже появились. Либо есть желание, либо нет желания. Все понятно? Мы посчитали что там вот так работает эмоционально оценочный быстренько все посчитал сколько он потратит сколько там сегодня да, да ну нафиг неохота и вот я так посмотрел столько стараться и вдруг неохота стою я вот у меня а я тут кнопкой на телевизоре нажимаю бу-бу-бу, и дальше нажимаю и тут моя мама проходит так ах ты за И что происходит? Мамы делают в этот момент приблизительно вот так. Угу. Это раз. И второе, что они делают страшного, это адресный гнев. И когда вот эти два фактора совмещаются, то есть мама меня ненавидит энергетически, то есть в эту пуповину... По которой то-то-то-то был раньше псих, но не на меня. А тут и яд, и энергетически на меня, да еще и сделала больно физически. Нормальный бы компьютер уже повис. Правильно? Все. Почему? Пропала полезность. И что происходит? Полезного нет, а мама стала... И появится самый первый и глобальный страх. Осознаваемый. Страх не выжить. Потому что мама нет, звать некого, положиться некого. И называется в психологии это травма второго рода. Это второе предательство после родов. Травма первого рода это рождение. А травмы второго рода это как раз второе предательство. Первое это как? Мне там хорошо было, я там плавал, меня кормили, всякое разное. И вдруг меня Иди сам добывай на корм, самому сам дышать надо. И все самому, это же вообще ужас. А после этого меня еще и второй раз лишили, Обрубили все. И более того, потеря полезного вызывает еще один вид переживаний. Эти переживания называются «страдания». Что такое страдание? <как> страдание, по не какую-то работа мозга по изменению стереотипов. Или то, что мы сейчас называем «кризис», когда старое уже не работает, а нового еще переводим на русский в «жопа». полное, весело. Итак, меня окружает страх, боль и страдания, и никакой пользы в этой жизни ничего полезного нет. Поэтому появляется нормальный страх – не выжить. Но благо, что наши мамы злятся тоже не 15 секунд, 20 И она уже меня уйдет, то а попту, а пойдем попочку выймаем тепленькой водичкой. Компьютер бы второй раз появился. Так, мама, опасна или полезна? Вы как-нибудь определитесь? А что, пойдем покурим, наверное? А потом дальше, да? Мама, опасна или полезная? Опасно. Или полезно? Опасно. Ты не понимаешь, что опасно? Через 13 минут. Да, и пойдем ребенок.